Глава седьмая Драконья яма оказалась больше, чем я представляла. У самой таверны лорд Айк поймал двуколку, приказывая возниться ехать к комиссариату. Та неторопливо двинулась по улочке, вымощенной камнем. Эти дни я не выходила из заведения, окруженного плетеным забором и зеленью, и даже представить не могла, как выглядит место, куда я попала. Как же этот город отличался от моего родного Эдгердора, где повсюду были деревья, цветы и сады, а улочки вытягивались, пересекались. Не было ни одного дома, замка, поместья, не утопающего в зелени. Мой мир жил вместе с природой. Башни высились над зелеными исполинами многовековых дубов. В крышах строили гнезда птицы. Цверчки стрекотали по ночам, иногда и лесные звери проносились по мостовым. Летом можно было выбежать за город, чтобы отдохнуть на лугах с пахнущими травами. Нечисть не любила серость, а нежить и подавно. Не имея искры жизни в себе, она старалась окружить себя живым. Ни один нечистый никогда запросто так не вырубит дерево, не сорвет цветок. Природа наша стихия, а нежити она дает силы для выживания. Здесь же, едва выехав из небольшого зеленого района, мы попали в город камня, глины, крашеного дерева и красного кирпича. Тянуло от этих домов не жизнью, а холодом. Вампиры вроде меня очень чутки к таким вещам. У нас все дома были покрыты плющом и другими вьющимися растениями, Перед дверьми всегда стояли горшочки с цветами. На улицах располагались увитые лианами беседки или цветные лавочки, а в парках били фонтаны. Мы жили этим с младенчества. Пускали воздушных змеев строили замки из песка на берегу Лазурного моря. Того самого, у берегов которого стоял мой город. От него по ночам тянуло пьянящим ароматом а в шторм слышались глухие раскаты ударяющихся о камни волн. Мысли о доме нагнали на меня тоску. Смогу ли я вернуться? Увижу ли я отца, сестру и дедушку? Он уже совсем древний и редко выходит из своей комнаты. Но как же было хорошо прийти к нему по обыкновению, сесть рядом с креслом, где он всегда отдыхает, и смотреть на яркие языки пламени в камине. Он рассказывал нам истории о временах, когда вампиры были другими. Говорил о чести и ответственности, об отваге и дружбе. Иногда он вдруг замолкал и засыпал. Но мы с Ларьей продолжали сидеть в ожидании, когда он проснется и продолжит историю. Обычно не дожидались. Дедушка мог уснуть как на час, так и на несколько суток. Укрывали его пледом и, стараясь не шуметь, уходили. Каково им сейчас без меня? и Ищут ли? Наверное, переживают и не знают, что со мной случилось, куда я пропала. А я даже весточки им передать не могу. Двуколка свернула, заставляя меня слегка покачнуться. Дорога все так же была вымощена камнем, дома здесь стояли уже другие. В два, три, а то и в четыре этажа. По пути теперь встречались лавочки и магазинчики. По тротуарам шли люди, и не только. На ходу я не могла определить, кто есть кто. Зелени стало значительно меньше. Деревья мелькали лишь в парке, а цветы на небольших клумбах. Зато город пестрел вывесками у веселительных заведений. Учитывая их количество, я поняла, что Халли была права. Держать ее таверну на плаву помогало чистое колдовство. Двуколка свернула еще раз, и мы оказались на площади, выходящей на каменный мост через реку. И выехали на набережную, вдоль которой тянулась аллея. «Новости о будущем правителе!» – звучало отовсюду. «Объявлено имя избранницы будущего правителя! Новости!» Наша двуколка остановилась. Босоногий паренек, залихватски завернутым на правую сторону русым чубом, заглянул к нам. «Объявлено о помолвке Эйрона Хана!» Хотите узнать, кто будущая жена? Помолвка состоится в день инаугурации. Он протягивал мне газету. Я растерянно улыбнулась. Увы, даже если бы мне было интересно, оплатить ее нечем. Лорд Айк отчего-то нахмурился. Он протянул мальчишке парочку медиков и взял газету. Покрутил в руках, смотря на заголовок, после чего сложил и сунул в карман. паренёк тот же понесся дальше по улице. «Новости о помолвке Эйрона Хаана! Хотите узнать, кто будущая жена?» «Приехали молодые люди», — сообщил кучер. «Комиссариат». Инквизитор вышел первым, протягивая мне руку и помогая выйти. Мы находились у небольшого здания с серыми стенами и окнами, спрятанными за решетками. Выглядело оно уныло и пасмурно. Мне стало не по себе. Сердце чаще забилось от мысли, что я сейчас войду в комиссариат. Кто знает...» как они воспримут мое появление. А вдруг почуют неладное. Инквизитор, не раздумывая, направился к двери, не отпуская при этом мою руку. А я сильнее сжала его ладонь и в очередной раз поймала себя на том, что внутри начало разливаться тепло. Приятное, согревающее, будто огонек разгорался где-то у истоков моих чар. И те отвечали ему, окутывали пеленой, не позволяя затухнуть, или наоборот, вспыхнуть сильнее. Айк внезапно остановился, отпуская мою руку. Развернулся ко мне. Пристально посмотрел в лицо. Казалось, он что-то хочет спросить, но не спросил. Отвернулся и вошел в здание первым. Я последовала за ним, так и не поняв, что это было. Темный узкий коридорчик, серые двери. Инквизитор направился к первой, где висела табличка. «Старший комиссар, Рошрик Дайден». Без стука открыл дверь и вошел. Я тенью скользнула за ним. В небольшой приемной за столом сидела темноволосая молодая женщина в темном платье с глубоким вырезом. Едва увидела дракона, как вскочила, начала поправлять свернутые в ракушку волосы, растянула алые губы в улыбке. «Добрый день, лорд Айк, я доложу о вашем приходе», – заискивающе прилепетала она. На дракона девушка не возымела эффекта, и мне почему-то от этого стало приятно. И огонек внутри как-то насмешливо вспыхнул, но тут же стих, умиротворенный чарами. Мне казалось, словно внутри меня идет какая-то бурная деятельность. Огонек вспыхивал и пытался выплеснуться. Чары окутывали его, успокаивали, и все замирало. Странное, очень странное чувство. До этого момента я ничего подобного не ощущала. «Сидите!» — приказал дракон, не обращая на секретаря никакого внимания и направляясь к двери кабинета старшего комиссара. Девушка послушно села, недовольно глянула на меня и потянула руку к кристаллу. «Не докладывать!» — не оборачиваясь, рыкнул инквизитор. Девушка руку одернула. Лорд Саввел стремительным шагом вошел к комиссару. Тот сидел в широком кресле, закинув ноги на стол и покуривал трубку. Дым мягкими клубами тянулся по кабинету и медленно вытекал в раскрытую форточку. Когда дверь распахнулась и мы вошли, на полном лице мужчина отразилась растерянность. Он скинул ноги и начал торопливо тушить трубку. Сунул ее в полочку стола, вскочил «Инквизитор Айк, доброе утро!» Дракон холодно посмотрел на комиссара, оглянулся на меня и кивком головы указал на одно из кресел, стоящих у стены рядом со шкафом, где хранились стопки сшитых дел. Прошел следом за мной и сел напротив, в точно такое же кресло. Комиссар продолжал стоять. Глазки испуганно бегали от меня к дракону. Последний выразительно молчал. «Я? Мы?» – начал комиссар. «Мы сделали все, как и договаривались вчера». Айк вопросительно приподнял бровь, но не вымолвил ни слова. Комиссар сорвался с места, кинулся к двери. «Лайра, приготовьте кофе лорду-инквизитору и его спутнице». Вернулся к столу, схватил какие-то бумаги, положил их обратно, повернулся к дракону. «Мои ребята еще раз проверили место исчезновения лорда Суила, и я думаю...» «Не надо думать, нужны факты», – перебил лорд Айк. «Может, он потерял память и магию, но держался как настоящий инквизитор. Холодный, бесстрастный и резкий». Наверное, такими они и должны быть. Мне повезло видеть его растерянным и... Тепло. Почему-то, когда он был рядом, внутри появлялось живое тепло. Факты, растерялся мужчина. Следов нечисти мы не обнаружили. Зато выяснили, что уважаемый лорд зачастую проводил время с девушками легкого поведения. Инквизитор скривил губы. Хотите мне сказать, что лорд суил, среди ночи захотел плотских утех, и рванул прямо из-под бока дражайшей супруги? Кто знает, — пожал плечами старший комиссар и скользнул любопытным взглядом по мне. Но мне кажется, нужно подождать недельку. — Недельку, лорд Рошрек? — опасно повторил инквизитор, отвлекая внимание комиссара от меня. — Вы хотите неделю ждать, пока появится лорд суил Я все правильно понимаю. Рошрек заметно напрягся, но кивнул. «Обычная процедура». «А если не появится?» — едко поинтересовался лорд Айк, перебивая Рошрека. «Объявим в розыск». «Право слово, лорд-инквизитор. Ну что может случиться в нашем городке? Здесь даже воровство — редкость». «Наши хранители слышали, как отозвалась ловушка», — напомнил инквизитор. Комиссар уже не знал, что ответить, и просто махнул рукой, тяжело опускаясь в свое кресло. «Мне кажется, что это был какой-то сбой». Может, зверь лесной пробегал, да задел копытом? Сбой? Лесной зверь копытом уничтожил темную ловушку? В этот раз в голосе инквизитора зазвучала угроза. Волнами разлилась по кабинету, даже стекла окон звякнули. — А что еще вам кажется, милейший Рошрек? Может, еще о каких-то событиях узнали? Кто-то еще пропадал? Комиссар чуть побледнел. — Что вы, лорд инквизитор, у нас спокойный городок. Айк сложил руки на груди. «Уверены?» Он сказал это таким тоном, что уверенность комиссара тут же улетучилась. «Лорд-инквизитор, на что вы намекаете?» Дракон сузил глаза. «Намекаю?» «Нет, мой дорогой, и не все знающий комиссар. Я вам говорю прямо, не так спокойно в вашей яме». Это было сказано бархатным тоном, от которого лично мне... Захотелось срочно сбежать. Комиссар заметно занервничал, расстегнул пару верхних пуговиц на кителе. «Это какая-то ошибка. Я в курсе всего, что происходит в этом городе». Усмешка тронула губы инквизитора. «Кроме лорда Суила, при таких же обстоятельствах пропали еще двое ваших горожан. Объясните, почему я вам об этом говорю, а не наоборот?» Комиссар окончательно побледнел, став белее стены за собственной спиной – Даже темные круги залегли под глазами. Он протянул руку к кристаллу на столе. «Лаира, пригласи сержанта Хьюта». Лицо его стало серьезным и строгим. Взгляд в момент изменился. «Теперь я видела комиссар тоже дракон. Значительно ниже рангом, чем лорд-айк, но дракон. Попади я в его кабинет без инквизитора, меня ждал бы совсем другой прием». Надменность глаз и жесткость в лице – именно так был встречен сержант. Он сделал пару шагов, остановился, отдавая честь сначала инквизитору, а следом Рошрику. В отличие от комиссара, мужчина был высок, с прямым взглядом черных глаз. Синий китель идеально сидел на статной фигуре. Темные волосы были зачесаны назад и собраны в хвост. В руках он держал шлем с эмблемой в виде дракона, обвивающего меч. «Сержант Хьют!» – строго начал комиссар. «До меня дошли сведения, что в нашем городке пропали еще двое». Ни один мускул не дрогнул на лице Хьюта. Он даже не смутился. «Я знаю об одном, но официального запроса на поиск не было», – ответил он ровным голосом. «Кто такой?» – взвился комиссар. «Мистер Тейнер, местный лавочник, из драконов. Жена не посчитала нужным объявлять его в розыск так как он частенько пропадает из дому. Мистер Тейнер – любитель сбежать из-под крылышка жены, но он всегда возвращается. «Почему я об этом не знаю?» – гаркнул Рошерек. «Кто второй? Почему я не в курсе происходящего в драконьей яме?» «Вторая», – поправил инквизитор. Все взгляды устремились на него. «Хозяйка таверной хвост ушла сегодня ночью». «Леди Халли?» Голос. Комиссар Рошерека снизился до хрипа, и я успел отметить, что взгляд его изменился, став растерянным и потухшим. «И «Именно», — кивнул лорд Айк с интересом, наблюдавший за комиссаром. «Когда это случилось?» — Рошерек постарался взять себя в руки. «Сегодня ночью», — спокойно проговорил инквизитор, не спуская взгляда с комиссара. «О последнем нам еще неизвестно», — произнес сержант. «К нам не обращались по этому поводу». «Считайте, что я сделал официальное обращение и надеюсь на содействие. Судя по всему, орудует чернокнижник». «Простой темный маг не смог бы увести двух драконов и хозяйку таверны». Последний он произнес медленно, смотря на реакцию Рошрека. Тот сцепил руки так, что побелели костяшки пальцев. «Очень любопытно. Неужели комиссар питал тайные чувства к моей названной тетушке?» Что ж, это было бы даже кстати. Может, тогда дело об исчезновениях начнет продвигаться быстрее. Как в воду глядела. «Мы сейчас же соберемся на выезд», — глухо произнес комиссар. «Вы с нами, лорд Саввел?» — он перевел взгляд на меня. «А леди?» — фея, — ответил за меня инквизитор. «Моя личная помощница и временная хозяйка таверны». От последнего заявления я немного растерялась, но тут же чуть улыбнулась и слегка склонила голову. «Чудесно!» – отозвался Рошерек, пристально рассматривая меня. «Помощники нам нужны. Вы имеете хоть какое-то понятие о розыске, леди?» «Да», – без лукавства ответила я. «В институте мы не раз проходили практику по поиску необходимых нам трупов и темной нечисти. Мы находили места темных сил. Чем не сыскные работы? Я знала в практике, как брать темный след, а в теории о построении ловушек. И еще много чего о нечисти и нежити знала то, о чем комиссар и инквизитор даже не догадывались. Но это знала я. А вот комиссар смотрел на меня с сомнением, но потом перевел взгляд на спокойно слушающего наш разговор инквизитора и словно что-то решил для себя. Думаю, лорд инквизитор не взял бы к себе в помощники несведущего человека. Человека! Резко поднимаясь, подтвердил дракон, заканчивая этим наш разговор. «Вы готовы?» — обратился он к комиссару. Тот уверенно кивнул. «Пару минут, я возьму кое-какие принадлежности. Сержант Хьют, вы отправляйтесь с нами». Через минуту мы вышли все вместе из кабинета. «Я, инквизитор, сержант и комиссар». «Лаира, за старшего в комиссариате остается сержант Гадри. Всех направляешь к нему». За время нашего пребывания в кабинете Роширока вырез на груди секретаршей порядком увеличился, позволяя увидеть белую упругую грудь. Благо не всю, но достаточно, чтобы вызвать неподдельный интерес мужской половины. Хьют так и замер, буквально потонув в декольте платья Лаиры. Она же не обратила внимания на сержанта, полностью поглощенная созерцанием инквизитора. Заискивающая ему улыбнулась. Вот только лорд Айк остался невнимателен к ней. Вместо ответной улыбки он совершенно неожиданно взял меня за локоть, и мы покинули приемную.